Глава четвертая. Письмо матери его измучено. Но относительно главнейшего, капитального пункта сомнений в нем не было ни на минуту. Главнейшая суть дела была решена в его голове и решена окончательно. Не бывать этому браку, пока я жив, и к черту господина Лужина! Нет, мамаша! Нет, Дуня, не обмануть меня вам! Ещё извиняются, что моего совета не попросили, и без меня дело решили. Ещё бы. Думают, что теперь уж и разорвать нельзя. А посмотрим, льзя или нельзя. Отговорка-то какая капитальная. Уж такой, дескать, деловой человек, Пётр Петрович, такой деловой человек, что и жениться-то иначе не может, как на почтовых, чуть не на железной дороге. Нет, Дунечка. Все вижу и знаю, о чем ты со мной много-то говорить собираешься. Знаю и то, о чем ты всю ночь продумала, ходя по комнате, и о чем молилась перед Казанской божьей Матерью, которая у мамаши в спальне стоит. На Голгофу-то тяжело всходить. Хм. Так, значит, решено уж окончательно. За делового и рационального человека извольте выходить, Авдотья Романовна, имеющего свой капитал и, кажется, доброго, как замечает сама Дунечка. Это, кажется, всего великолепнее. И эта же Дунечка за это же, кажется, замуж идет. Великолепно! Великолепно! Хм. Это правда, — продолжал он, следуя за вихрем мыслей, крутившимся в его голове. Это правда, что к человеку надо подходить постепенно и осторожно, чтобы разузнать его. Но, господин Лужин и главное, человек деловой и, кажется, добрый. Шутка ли? Поклажу взял на себя, большой сундук на свой счет доставляет. Ну, как же недобрый! А они-то обе, невеста и мать, Мужичка подряжают в телеге, рогожию покрытой. Я ведь так езжал. Ничего. Только ведь девяносто верст, А там приблагополучно прокатимся в третьем классе. Верст тысячу. И благоразумно по одежке протягивая ножки. — Да вы-то, господин Лужин, чего же? Ведь это ваша невеста! И не могли же вы не знать, что мать под свой пенсион на дорогу вперед занимает? — Конечно, тут у вас общий коммерческий оборот. Предприятие на обоюдных выгодах и на равных паях, значит, и расходы пополам. Хлеб с вместе, а табачок в розь, по пословице. Да и тут деловой человек их поднадул немножко. Баклажа-то стоит дешевле ихнего проезда, а, пожалуй, что и задаром пойдет. Что же они обе, не видят, что ли, этого? Аль не замечают? И ведь довольны, довольны. Ведь тут что важно? Тут не скупость, не скалдырничество важно, а тон всего этого. Ведь это будущий тон после брака, пророчество. Чем же жить-то в Петербурге, она надеется потом-то, ведь она уже по каким-то причинам успела догадаться, что ей с Дуней нельзя будет вместе жить после брака, даже и в первое время. Милый-то человек, наверное, как-нибудь тут проговорился, дал себя знать, хотя мамаша и отмахивается обеими руками от этого «сама, дескать, откажусь». Значит, все-таки на благородство чувств господина Лужна надеются. Сам, дескать, предложит, упрашивать будет. Держи карман. И так-то вот всегда у этих шиллеровских прекрасных душ бывает. До последнего момента редят человека в павлине и перья. До последнего момента на добро, а не на худо надеются. И хоть предчувствуют оборот медали, но ни за что себе заранее настоящего слова не выговорят. Коробят их от одного помышления, обеими руками от правды отмахиваются до тех самых пор, пока разукрашенный человек им собственноручно нос не налепит. Мамаша, — он пишет, — что Дунечка многое может снести, это я знал, это я два с половиной года назад уже знал, и с тех пор два с половиной года об этом думал, об этом именно, что Дунечка многое может снести. Уж когда господина Свидригайлова со всеми последствиями может снести, значит, действительно, многое может снести. А теперь вот вообразили вместе с мамашей, что и господина Лужина можно снести, излагающего тиморию о преимуществе жен, взятых из нищеты и облагодетельствованных мужьями, да еще излагающего чуть не при первом свидании. Ну-то, положим, он проговорился, хоть и рациональный человек, Так что, может быть, и вовсе не проговорился, а именно в виду имел, поскорее разъяснить. Но Дуня-то, Дуня, ведь ей человек-то ясен, а ведь жить-то с человеком, ведь она хлеб черный один будет есть, да водой запивать, а уж душу не продаст, а уж нравственную свободу свою не отдаст за комфорт. Почему же теперь соглашается? В чем же штука-то? В чем же разгадка-то? Дело ясное, для себя, для комфорта своего, даже для спасения себя от смерти себя не продаст, а для другого вот и продает, для милого, для обожаемого человека продаст. Вот в чем, вся штука-то и состоит, за брата, за мать продаст, все продаст. О, тут мы при случае и нравственное чувство наше придавим. Свободу, спокойствие, даже совесть все, все на толкучий рынок снесем. Пропадай жизнь, только бы эти возлюбленные существа наши были счастливы. И себя самих успокоим, убедим, что так надо, действительно надо, для доброй цели. Таковы-то мы и есть, и все ясно, как день. Ясно, что тут никто иной, как Родион Романович Раскольников в ходу и на первом плане стоит. Ну как же, счастье его может устроить, в университете содержать, компаньоном сделать в конторе, всю судьбу его обеспечить. Пожалуй, богачом впоследствии будет, почетным, уважаемым, а может быть даже славным человеком окончит жизнь». А мать, да ведь тут роди, бесценный роди, первенец. Ну как для такого первенца? Хотя бы и такой дочерью не пожертвовать. Тут мы и от Сонечкина жребия, пожалуй, что не откажемся. Сонечка, Сонечка Мармеладова, вечное Сонечка, пока мир стоит. Жертву-то, жертву-то, обе вы измерили ли вполне? Так ли? Под силу ли? В пользу ли? — Разумно ли, знаете ли вы, Дунечка, что Сонечкин жребий ничем не сквернее жребия с господином Лужиным? — Любви тут не может быть, — пишет мамаша. — А что, если кроме любви-то и уважения не может быть? А напротив уже есть отвращение, презрение, омерзение. Что же тогда? А и выходит тогда, что опять, стало быть, чистоту наблюдать придется. Не так, что ли? Понимаете ли, понимаете ли вы, что значит сия чистота? Понимаете ли вы, что лужинская чистота, все равно, что и Сонечкина чистота, а может быть даже и хуже, гаже, подлее, потому что у вас, Дунечка, все-таки на излишек комфорта расчет, а там просто-запросто о голодной смерти дело идет. Дорого, дорого стоит, Дунечка, сия чистота. Ну, если потом не под силу станет, раскаетесь. Скорбой-то сколько, грусти, проклятий, слез-то, скрываемых ото всех. Сколько, потому что не Марфа живы, Петровна. А с матерью что тогда будет? Ведь она уж и теперь неспокойно мучается. А тогда, когда все ясно увидит? А со мной? Да что же вы в самом деле обо мне-то подумали? Не хочу я вашей жертвы, Дунечка, не хочу, мамаша. Не бывать тому, пока я жив. Не бывать, не бывать, не принимаю!